Деменс. Другой. Сьербертран де Депуланжи. Добрая сталь. Добрая сталь. И тот, и другой. Я наметила их себе в помощники. Что прочитала я на твоем лице? Сомнения? Я приучал себя говорить ей всегда лишь непрекрашенную правду, и потому сказал...